Одинокая женщина. Femme seule. Закон, пишет Корделия Битти, был, конечно, ещё одной доминирующей силой в средневековом обществе. Как и христианские правила, он не был зафиксирован в одном наборе текстов или в одном учреждении. Существовало множество пересекающихся правовых норм. Закон, например, касался всех обычных экономических операций. Кого можно преследовать за долги, а кого нет? И можно ли отказаться от сделки? Именно в этом контексте правовом появляется ещё одна категория женщин фамсоль. Точнее, над категория, потому что она не выделяется в дополнительную группу помимо девиц жонвдов, монахинь и проституток, а включает в себя отдельных женщин из этих групп. Термин фамсоль сам по себе достаточно двойственный, и в разных документах использовался по-разному. Изначально он, как пишет Корделия Бити, касался правового положения замужней женщины в соответствии с общим правом. В соответствии с общим правом незамужние женщины, совершеннолетние, могли владеть землёй и имуществом, продавать и завещать такое имущество, а также подавать иски и быть привлечёнными к ответственности, в то время как замужние женщины не могли этого делать. После вступления в брак Вся собственность женщины, недвижимость и другие активы переходила под контроль её мужа, за исключением её личной одежды и драгоценностей. Хотя некоторые называют это единством личности, лучше рассматривать его как опеку. Жена оставалась собственницей, но по общему праву муж нёс за неё юридическую ответственность. Именно из-за этой позиции общего права, замужняя женщина упоминается в различных правовых документах как couvert de baron, опекаемая своим мужем. Или как фамка вэрт, опекаемая женщина. В противовес этому, незамужняя женщина значилась как фамсоль, в буквальном смысле одинокая женщина. Но как юридический термин, фамсоль это женщина, не находящаяся под опекой. То есть в том числе так не могли называть и несовершеннолетнюю девушку, потому что она находилась под опекой отца. Общее право наделяет одиноких женщин определёнными юридическими правами и обязанностями. которых замужние женщины обычно не имеют, в результате чего категория «фам-соль», на каком бы языке этот термин не употреблялся, означает наличие определенных юридических прав и обязанностей. И в первую очередь статус «фам-соль» означал, что женщина занимается не только домом и семьей, а официально работает. Я буду рассматривать категорию «фам-соль» на английской почве, благо сохранилось много документов, они хорошо изучены и систематизированы. Примеры того, как обстояла ситуация с подобной юридической категорией в других странах, будут в главе о работающих женщинах. Немного о термине самсоль. Конкретно термин самсоль стал активно использоваться в документах со второй половины 14 века, хотя сама категория относительно независимых от мужской власти, чаще всего работающих женщин, разумеется, существовала и до этого. Большинство исследователей считают, что дело прежде всего в распространённости этого явления. Пока таких женщин было немного, отдельного термина для них не требовалось. Но прокатившаяся по Европе в 14 веке чума сильно уменьшила население, вызвала нехватку рабочих рук, а это в свою очередь привело к увеличению числа работающих женщин, в том числе, что особенно важно, и работающих официально. Поэтому всё чаще стала возникать необходимость как-то выделить их в документах. В пользу распространённости такого непривычного для человечества явления, как относительно независимая женщина, говорит и то, что постепенно наряду с латинским термином стали появляться и обозначения такого статуса на национальных языках. Это говорит о том, что таких женщин стали выделять в отдельную категорию не только высокообразованные чиновники и клирики, но и обычные горожане. Впереди всех, как это часто бывало, в том, что касалось женщин, была Англия. Где термин single woman начал использоваться наряду с famsol ещё с 14 века. Famsol в налоговой отчётности. Думаю, все понимают, что в Средние века никакой единой формы налоговой, как и любой другой отчётности, не существовало. Записи велись, мягко говоря, как попало, и уж тем более не было единой терминологии. В то же время налоговые документы это, наверное, наиболее точные и надёжные документы, оставшиеся от тех времён, потому что уж учёт налогов любое государство всегда вело максимально дотошно. Разные категории населения платили разные суммы, и каждый налогоплательщик был чётко обозначен, чтобы не возникало вопросов, почему он платит именно столько. Поэтому изучение налоговых архивов и сопоставление данных всегда очень познавательно. В книге Кордели и Битти подробно рассматриваются документы налоговой переписи 1379 года из города Бишоплин в Норфолке. Город был частью владения епископа Нориджа, отсюда и его название. В XVI веке после реформации переименован в Кингслин. В частности, там упоминается такая любопытная деталь. Среди облагаемых налогами женщин часть значится как Пуэла – девица, часть как Вийдуа – вдова, И часть как фамсоль. При этом ни одна из фамсоль не названа девицей или вдовой, хотя по логике одинокими женщинами или женщинами, не находящимися под опекой, должны быть именно они. Замужняя женщина априори считалась находящейся под опекой мужа. Поскольку крайне мало вероятно, что именно в Бишопслин ни одна девицы и ни одна вдова не работали, здесь дело явно в том, что для системы налогообложения статус фамсоль был определяющим. За девиц платили один налог за вдов другой. Но если женщина была определена как фамсоль, её семейное положение переставало иметь значение, и она платила третий вариант налога. Тщательный анализ документов позволяет сделать вывод, что девушек, живущих в родительском доме, идентифицировали как девиц, даже если они работали в мастерской отца. А вот служанки и другие наёмные работницы уже обозначались фамсоль, что касается вдов то в их случае, по-видимому, многое зависело от того, как они сами себя идентифицировали – по статусу покойного мужа или по своему собственному профессиональному статусу. Хотя, возможно, решение принималось и налоговыми чиновниками. В переписи, проведенной в том же 1379 году в Солсбери, девицы-вдов почти нет, подавляющее большинство женщин обозначено как «фам-соль», то есть, видимо, там, при определении статуса, в первую очередь учитывали, работает женщина или нет, о ней её семейное положение и родство с работодателем. Фамсоль в документах ремесленных цехов. Многие женщины в Средние века не только работали, но и являлись членами ремесленных цехов, гильдий, корпораций, то есть имели официальный профессиональный статус. Что, впрочем, не мешало большинству из них всё равно писать в документах жена такого-то или вдова такого-то, а уже потом указывать свою профессию. Так всем было удобнее и понятнее. Но некоторые женщины всё же и в цехавых документах значились как фам соль. Прежде всего надо понимать, что женщины в том или ином количестве присутствовали в подавляющем большинстве ремесленных цехов и именовались там сёстрами. В частности, в Англии после анализа более чем 500 уставных документов оказалось, что членство женщин допускали 79,4% цехов. Правда, чаще всего оно было более ограниченное по сравнению с мужским. И сёстры допускались не во все сферы циховой жизни, и уж точно не на все должности. К тому же, во многих уставах вступительный взнос для женщин выше, чем для мужчин, что, кроме прочего, говорит о высокой деловой активности горожанок и их конкурентоспособности, раз их приходилось ограничивать таким способом, чтобы дать преимущество мужчинам. Однако Этот более высокий взнос касался только женщин, которые вступали в цех самостоятельно, а не вместе с мужем, или никогда выходили замуж за члена цеха. В некоторых уставах взнос для женщины и мужчины был одинаковый, но прописывалось, что мужчина платит взнос за себя и свою жену, если она у него есть, а сам соль такой же, только за одну себя. Где-то бывало и определённое равноправие. Взнос был одинаков для супружеской пары, одинокого мужчины и одинокой женщины, и в случае брака между двумя разнополыми членами цеха. Членские взносы для каждого из них уменьшались вдвое, точнее, теперь их платил уже только муж за них обоих. Встречается "фамсоль" в уставных документах цехов и в качестве основательниц наряду с мужчинами и семейными парами. В таких случаях перечислялись все основатели, но "фамсоль" подписывали документ сами. А в семейных парах это делали только мужья, выступающие в том числе и законными представителями своих жён. Несмотря на то, что эти жёны становились такими же членами цеха, как и они. Замужние Фамсоль. Это, пожалуй, самый интересный момент, касающийся Фамсоль. Сам термин, как уже говорилось, означал женщину, не находящуюся под опекой. Но замужняя женщина априори была под опекой мужа. Тем не менее, замужняя и фамсоль существовали вполне официально, по причинам экономического и юридического характера. Все помнят, что замужняя женщина не несла никакой административной и почти никакой уголовной ответственности. Муж ее опекал, руководил ею, и он же отвечал за нее и ее поступки перед обществом и законом. В личной и семейной жизни мужчин это более чем устраивало, но вот когда доходило до деловых отношений, ситуация резко менялась. Работы женщины могли. В цехах и гильдии их принимали. Они руководили мастерскими, занимались торговлей, то есть совершали сделки купли-продажи, брали займы, выдавали расписки, управляли имуществом и так далее. Но в случае, если женщина разорится или совершит что-то незаконное, финансовые риски и юридическую ответственность по-прежнему нёс её муж. И некоторых мужей чрезвычайно активных дам это совершенно не устраивало. Получалась палка о двух концах. либо не давать женщине возможность полноценно работать и полностью её контролировать, либо идти на риск. Первый вариант не годился именно потому, что если бы он был возможен, никто женщинам и не дал бы так развернуться на деловой арене. Работающие женщины были необходимой частью общества, и зачастую финансовое благополучие семьи зависело от них не меньше, а иногда и больше, чем от их мужей. Второй вариант тоже не всех устраивал, потому что одно дело отвечать за свои действия, а другое за чужие. Тем более, что не всегда отношения между супругами были так хороши, чтобы доверять жене, как себе самому. Результатом этой ситуации и стало появление замужних вамсоль, то есть женщин, которые замужем, в семейных вопросах по-прежнему под опекой мужа, но в том, что касается их профессиональной деятельности, полностью от него независимы. Такие женщины обладали всеми правами famsol наравне с самой свободной категорией женщин вдовами. Они сами распоряжались имуществом, заключали сделки без согласия мужа, ставили свою личную подпись и печать и, соответственно, сами несли все финансовые и юридические риски. Судя по косвенным свидетельствам, такая практика в Англии появилась впервые в Лондоне ещё в начале 13 века, когда даже термин famsol ещё не вошёл в широкий обиход. Первое же прямое и конкретное указание на официальный правовой статус замужней женщины как финансово и юридически независимой найдено в завещании некоего Дарси, датируемом 1330-ыми -40 40-ыми годами. В 1419 году Джон Карпентер Джон Карпентер, 1372, 1442 года. Автор первого сборника английского общего права под названием Liber Albus белая книга, завершённого в 1419 году. Почти без изменений внёс эти формулировки из завещания в первую белую книгу Лондона, откуда их потом скопировали в законы и других городов. Интересно, что замужние женщины, занимавшиеся ремеслом или торговлей, и заключавшие сделки как famsol, должны были нести все риски вне зависимости от того, делали они это с официального разрешения мужа или без него. Судя по формулировкам в законах, это было важно подчеркнуть, потому что некоторые женщины при заключении сделок просто объявляли себя fam sole, и при нарушении ими финансовых обязательств, как их мужья, так и деловые партнёры оказывались в юридически запутанной ситуации. Из законов Лондона 1419 года В случае, когда жена торгует в одиночку. И если замужняя женщина в пределах упомянутого города самостоятельно занимается каким-либо ремеслом, в которое ее муж никоим образом не вмешивается, такая женщина должна выступать как одинокая женщина кам фам соль во всем, что касается ее упомянутого ремесла. И если муж и жена предстанут перед судом, в таком случае жена будет выступать в суде в качестве одинокой женщины, Яна будет иметь свои законные и другие преимущества в виде возможности признания вины, как одинокая женщина. И если она будет осуждена, она будет заключена в тюрьму до тех пор, пока не возместит ущерб. И ни мужа, ни его имущества в таком случае нельзя будет обременить её долгами или заставить нести ответственность. Ана и ми домов. В случае, если жена, ынхам, как одинокая женщина, камхамсоль, Арендовала какой-либо дом или магазин в указанном городе, она обязана платить арендную плату за указанный дом или магазин и должна быть привлечена к ответственности и суду как одинокая женщина в случае, если задолжает, если это будет необходимо, несмотря на то, что она была замужем, когда брала в аренду, если арендодатель не знал об этом. Замуж или работать? Еще раз напомню, что, изучая социальное положение женщин в средние века, надо все время учитывать, что даже вещи, которые нам сейчас кажутся совершенно однозначными, в те времена могли иметь не одну, а несколько трактовок. Я уже объясняла, что и базовая схема «девица-жена-вдова» в период высокого средневековья для отцов в церкви имела один смысл, а для чиновников совсем другой. Мало того, в 13 веке она была интерпретирована и адаптирована к изменившимся условиям. К тому времени религиозные авторы в большинстве своём уже перестали держаться за устаревшие схемы и стремились лучше понять мирское мировоззрение и установить контакт с широкими массами. Поэтому они и на брак смотрели уже куда более позитивно. Брак стал признанным институтом для необходимого продолжения рода и способом удержания добрых христиан от блуда. А в глазах государства он ещё служил для таких важных функций, как сохранение и передача собственности в рамках семьи, а также организации деятельности внутри структуры домохозяйства. То есть брак обеспечивал чёткую имущественную схему: приданое, выкуп, наследование. И он же создавал семью не просто как систему личных отношений, но и как домохозяйство, в рамках которого все члены этой ячейки общества занимаются совместной деятельностью. Ремесленники работают вместе с женой и детьми, передают по наследству ремесло, дворяне управляют поместьем, несут службу, готовят из детей наследников и воинов и тому подобное. Выделение категории famsol в правовой сфере вероятно также вытекало из социальной реальности, в которой всё больше женщин оставались незамужними и были вынуждены становиться независимыми единицами вне традиционных домохозяйств. И не случайно эта категория Выделилось именно в городах. С конца XIV века брачный возраст в северо-западной Европе вырос до двадцати с лишним лет, а кроме того, появилось много работающих женщин. По подсчётам Мэриан Ковалески, к этому времени 30-40% всех взрослых женщин в городах и значительной части сельской Англии были девицами и старыми девами, никогда не состоявшими в браке. Если добавить к этой цифре вдов То оказывается, что количество одиноких женщин сильно превышало число замужних, потому что вдов в конце 14 века тоже было на редкость много. Некоторые историки предполагают, что причиной стала убость населения после эпидемии чумы. Это в свою очередь привело к увеличению количества свободных земель и большей их доступности, а следовательно, мужчинам уже не было нужды жениться на вдовых, чтобы получить в собственность землю. Некоторые исследователи даже считают, что женщины в этот период специально откладывали вступление в брак, потому что будучи незамужними, могли более свободно заниматься профессиональной деятельностью и получать за это деньги. Тогда как выйдя замуж, большинство из них перешло бы на неоплачиваемый труд в домохозяйстве мужа. Утверждение, конечно, спорное, и касается оно в основном прислуги, для которой работа была единственным способом скопить на приданое. Женщины, возможно, не столько сами выбирали работу, а не брак, сколько вынуждены были так поступать, потому что замужним женщинам оставаться в служанках было не принято, а у большинства молодых мужчин не было денег на то, чтобы содержать семью. Поэтому брак откладывался до того времени, когда оба накопят достаточно, чтобы иметь возможность пожениться и зажить собственным домом.